В один город приехала ревизия. Главный ревизор был суровый, прямолинейный, справедливый человек с громким властным голосом и решительными поступками, приводившими в трепет всех окружающих. Главный ревизор начал ревизию так: подошел к столу, заваленному документами и книгами, нагнулся каменным, бесстрастным, как сама с у г в а я лицом к какой-то бумажке, лежавшей сверху. и лязнул отрывистым, как с т у к гильотинного ножа, голосом. Приступим. Содержание первой бумажки заключалось в том, что обыватели города жаловались на городового дымбу, взыскавшего с них незаконно и неправильно 300 рублей портового сбора на предмет морского улучшения. Во-первых, заявляли обыватели, никакого моря у нас нет, ближайшее море за 6 0 с о т верст через две губернии, и никакого нам улучшения не нужно. Во-вторых, никакой бумаги на это в з ы с к а н и е упомянутый дымба не п р е д ъ я в и л а когда у него потребовали документы, показал кулак, что, как известно по городовому положению, не может служить документом на право в з ы с к а н и я городских повинностей. И в третьих, вместо расписки в п о л у ч е н и и означенной суммы, он Дымба оставил о к у р о к папиросы, которую при чем прилагается. Главный ревизор п о т е р руки и сладострастно засмеялся. Говорят, при каждом человеке состоит ангел, который его охраняет. Когда ревизор так засмеялся, ангел городового Дымбы заплакал. Позвать Дымбу, распорядился ревизор. Позвали Дымбу. Здравия желаю в а ш е м д ч и н с т в о Ты не кричи, брат, так зловеще с т а н о в и л его ревизор. Кричать после будешь. Взятки брал? Никак нет. А морской сбор, который морской то узыскивал э, по приказанию начальства, исполнял э, ваше службу, их высокородие приказывали. Ревизор потер руки профессиональным жестом ревизующего сенатора и залился тихим смешком. Так превосходно. Попросите-ка сюда его высокородия. Неканоров, напишите бумагу о б а р и с е городового дымбы как соучастника. Городового увели. Когда его вводили, явился и его высокородие. Теперь уже заливались слезами два ангела городового и его высокородия. Из, из, Изволь звать, ох, изволил. Как фамилия? Пальцин. А скажите, Космин Пальцин, что это такое за 300 рублей морского сбора? Ась. Ну по распоряжению Павла Захарча. Приободрившись, отвечал Пальцин. Они приказали. А из головокружительной быстротой з а м е л ь к а л и трущиеся одна об другую ревизор в руки. Прекрасно, дельца-то начинает разгораться, узелок увеличивается, вспухает. И н и к и ф о р о в этому бумагу о б а р е с т е а Павла з а х а р и ч а сюда ко мне живо пришел и Павел з а х а р о в и ч Ангел его плакал так жалобно и потрясающе, что мог тронуть даже хладнокровного ревизорва ангела. Павел з а х а р о в и ч здравствуйте, здравствуйте. Не объясните ли вы нам, Павел з а х а р о в и ч что это такое? Портовый сбор на предмет морского улучшения. Это взыскание. Знаю, что взыскание, но какое? Это, ну, во и с п о л н е н и и распоряжения его превосходительства. А, вот как. Никифоров, бумагу взять, попросить его превосходительство. Ангел его п р е в о с х о д и т е л ь с т в а плакал солидно, с таким видом, что нельзя было со стороны разобрать. Плачет он или с н и с х о д и т е л ь н о улыбается. Э, позвольте предложить вам стул. Садитесь, вас п р и с о д и т е л ь с о Успею. Зачем это я вам понадобился? А справочка одна. Не знаете ли вы, как это понимать з ы с к а н и е морского сбора в здесьнем городе? Как понимать? Очень просто. Да ведь моря тут нет? Неужели? Хм. А в самом деле, кажется, нет. А? Да, действительно, нет. Да, а так как же морской сбор? А почему без расписок документов? А? Я спрашиваю, почему морской сбор? Не кричите, я не глухой. Помолчали. Ангел его превосходительства при тих и смотрел на все происходящее широко открытыми глазами, выжидательно и спокойно. Ну? Что ну? Ну какое море вы улучшали на эти триста рублей? Да никакого моря не улучшали, это так говорится море. Ага. А, -а, -а деньги-то куда делись? На секретные расходы пошли? На какие именно? Вот чудак человек. Да как же я скажу, если они секретные? Такс. Ревизор часто-часто п о т е р руки одна другую. Так, в таком случае, ваш п р е о с х д и т е н с т в о вы меня извините, обязанности службы я принужден буду вас, как это говорится, арестовать. Никифоров. Его п р е о с х д и т е н с т в о обидчиво усмехнулся. О Очень странно, проект морского сбора р а з р а б а т ы в а л нас двое, арестовывают меня одного. р у к и р е в и з о р а замелькали, как две юркие белые мыши. Ага, так, так, так, вместе разрабатывали. А с кем? Его превосходительство улыбнулся. Ну, ну с одним человеком не здешний, питерский чиновник. д да, а, а а кто же этот человек? Его превосходительство помолчал и потом внятно сказал, прищурившись в потолок: "Виктор Поликарпович". Была тишина. Семь минут. Нахмурив брови, ревизор разглядывал с п ы т л и в о с т ь ю и интересом свои руки и нарушил молчание. Так, так. А, а какие были деньги, п о л у ч е н ы золотом или бумажками? Бумажками. А, ну раз бумажка, м и тогда ничего. Извиняюсь за беспокойство, ваше п р е ш о с х о д с т в о Ангел его превосходительства усмехнулся ласково, ласково. Могу идти? Ревизор вздохнул. «Ну, а что ж делать? Да, можете идти. Потом свернул в трубку жалобу на Дымбу и, приставив ее глазу, посмотрел на стол с документами. Подошел Никифоров. Как с арестованными быть? Отпустите всех! А впрочем нет. Городового Дымбу на семь суток ареста за курение при исполнении служебных обязанностей. Пусть не курит, ну, каналья. И все ангелы засмеялись, кроме ангела Дымбы. Рассказ Аркадия Аверченко Виктор Поликарпович п р о з в у ч а л в исполнении народного артиста СССР Николая Трофимова.